часть тридцать 30 июня 1908 года 620 пролив ламанш на траверзе изборна три мили маристя ракетный крейсер москва главный командный центр придя в назначенный район ракетный крейсер москва бросил якорь в трех милях от берега развернувшись к франции передом, а к британии соответственно, кормой. Ориентация корабля на якорной стоянке с точностью до пары градусов соответствовала направлению пролета астероида, а его позиция предположительно лежала на линии того условного пунктира, что обозначал траекторию этого пролета. И всё. Отсюда только со щитом или на щите. Все споры по поводу неоправданного риска становиться на пути пролета астероида среди старших офицеров крейсера уже отшумели. позади них Лондон, где в случае неудачи их миссии погибнут от 4 до шести миллионов гражданских. Никто не рассчитывает на благодарность англосаксонских политиков, у которых кусать дающую руку давно вошло в привычку. Но вот жизни женщин и детей, Это святое. Именно поэтому Москва заняла самую верную, но самую рискованную позицию. При стрельбе навстречу астероиду, когда ракете не придется совершать резких маневров, существенно увеличивается вероятность поражения цели. И в то же время в случае успеха сам крейсер оказывается на минимальном расстоянии от эпицентра взрыва. Вчера вечером, накануне завершения перехода из Гренландского моря, обсерватория в Абастумане передала последние, самые точные данные по траектории астероида. Ориентировочное время пролета объекта над позицией крейсера 6 часов 25 минут по Гринвичу. Примерно за половиной минуты до пролета Москва должна получить оповещение от находящейся на траверзе Тулона атомной подводной лодки «Северодвинск». А еще через две минуты увидит цель обзорным радаром комплекса «Форт». При пролете над Балиарским морем расчетная высота астероида составит порядка 50 километров, и его траекторию, несмотря на наступившее утро, должно быть хорошо видно невооруженным глазом. Радар «Форта» должен будет взять цель, находящуюся посредине между Леоном и Орлеаном на высоте 30 километров. Именно в этот момент или несколькими секундами позже станет ясно с точностью плюс-минус пара километров, на какой именно участок земной поверхности нацеливается космический пришелец и вообще, находится ли этот астероид в зоне возможного поражения ракетой комплекса «Вулкан». После обнаружения цели обзорным радаром у расчета комплекса «Вулкан» Будет с запасом чуть меньше минуты на пуск еще примерно столько же на вывод ракеты в зону перехвата. И все. Задача совместить в одной точке пространство ракету с ядерной боеголовкой астероид будет решаться в эти роковые 60-70 секунд. Ни права на задержку, ни повторные попытки. Ничего этого у стреляющего расчета не будет. Только один выстрел. И возможная цена неудачи – миллионы жизней. И деятелям же, которые советуют родировать в Лондон рекомендации по гражданской обороне на этом с чистой совестью умыть руки, можно порекомендовать поискать себе местечко в аду по соседству с прокуратором Понтием Пилатом. У того в истории с распятием Христа совесть тоже осталась чистой, но все равно... Загремел человек под фанфары на вечное проклятие. Когда за час до события на самом рассвете на борт Москвы прибыл лейтенант Джон Тови, никто не сказал ни слова. Только контр-адмирал Остапенко немного удивленно хмыкнул. Вы, лейтенант, на удивление вовремя, но довольно сносно английском языке сказал будущему британскому адмиралу командир Москвы. А теперь встаньте в сторонке и постарайтесь никому не мешать. Некоторое время нам будет просто не до вас. Вон тот Мичман по мере возможности будет комментировать вам все происходящее, но приготовьтесь к тому, что из перевода вам будет трудно что-то понять. Yes, sir, коротко ответил англичанин, наглядываясь на незнакомом ему корабле. Тут все было не как у людей. Всего одна спаренная башенная установка орудий примерно 5-дюймового калибра, странные высокие надстройки, а также маленькие башенки с чем-то вроде картечниц, внутри которых нельзя запихнуть ребенка. А главное — странные наклонные трубы, внутри которых дремлет страшная сила, способная уничтожить целую эскадру или разорвать в клочья космического пришельца. Но стрелки часов неумолимы. Готовился к не вполне обычному бою: ракетные крейсеры в то же время астероид подлетал к планете Земля. Вход в плотные слои атмосферы состоялся над пустыней Сахара, примерно в том месте, где в наше время соединяются границы Нигера, Чада и Ливии. Заревел вспарываемый громоздким телом воздух, Позади незваного пришельца потянулся светящийся хвост, похожий на кометный. Но только в такой пустынной местности свидетелей этому событию можно сказать, что и не было. Обитающие в этих песках бедуины люди заняты, и им некогда смотреть на небо, выискивая там разные курьезные явления. Впрочем, над пока еще турецким Триполи и французским Тунисом Местом оживленным и вполне цивилизованным небесного пришельца, снизившегося примерно до семидесяти километров, уже нельзя было не заметить. И если турки отнеслись к всему явлению чисто философски, ибо если метеорит и грохнется на головы каких-то неверных, то такова воля Аллаха и не слабым людям ей противоречить. то культурные французские колониалисты сразу же бросились на телеграф предупредить Париж о давно ожидаемом бедствии. Оптимисты, однако. Усилителей на тогдашних телеграфных линиях еще не было, и на промежуточных пунктах телеграфисты принимали телеграммы для того, чтобы вручную переотправить их дальше. Вот и получалось, что послание из Порт-Артура в Санкт-Петербург шли по несколько часов. Из Туниса в Париж получалось быстрее, да только все предупреждающие телеграммы были получены во французской столице уже после того, как все закончилось. К району Тулон-Марселя астероид подошел уже на высоте около 45 километров, и тут он был обнаружен как раз теми, кому это было положено под должности. команде многоцелевой атомной подлодки Северодвинск удалось не только визуально обнаружить пришельца, но и пощупать его своим радаром. Сообщение с высотой пролета, скоростью и точным курсом тотчас ушло на Москву, а у астероида начались несколько минут бессмертной славы. Ибо его, такого красивого, украшенного длиннющим плазменным хвостом, Увидели миллионы французов. Наблюдали его не только из Марселя и Тулона, где он прошел прямо над головами, но и из Ниццы, из богатых вилл в курортных предгорьях Альп. Богатые бездельники с комфортом, расположившиеся в шезлонгах, провожали это явление лениво удивленными взглядами, не подозревая, что видят предвестника конца Старого Мира. а в новом мире для многих из них просто не будет места. В Лионе его видели довольно высоко в небе с юго-западной стороны горизонта, а в Орлеане на северо-востоке и значительно ниже. Именно в промежутке между этими городами обзорный радар комплекса «Форт» на Москве взял приближающийся объект на сопровождение. И тут же скороговорка оператора радара. Объект на жёлтой траектории. Высота 27, скорость 3,7, дальность 495. И несколько секунд спустя. Предполагаемый район подрыва 15 километров западнее Лондона. Та самая ситуация, когда руки умыть уже не получится. 15 километров для предположительного взрыва в 50 мегатонн – это всё равно, что ничего. Можно сказать, прямо под окном. Ударная волна разрушит город, обнажив большое количество сухих деревянных конструкций, а тепловое излучение вызовет множество пожаров. Ведь Лондон — это не тайга по берегам Тунгуски. Пересохшие деревянные элементы конструкции домов, в отличие от сосен на корню, вспыхивают моментально и горят с яростью бензина. Жертвы будут исчисляться миллионами. И их причиной станет не только ударная волна от взрыва, но и всепожирающая ярость пожара, охватившего крупнейший город планеты. Командир комплекса «Вулкан» убедился, что все предстартовые процедуры прошли успешно, крышка пускового контейнера открыта, режим полета выставлен правильно и ракета к запуску готова. Медленно, как во сне, откинул на пульте предохранительную крышку с надписью «Пуск» и с силой надавил большим пальцем на расположенную за ней кнопку. Всех людей по боевому расписанию убрали с палубы еще полчаса назад, поэтому предупреждающий сигнал Ревуна стал чистой проформой. Потом помещение ГКС сотряс сокрушительный грохот, За бронестеклом заметались отсветы рыжего яростного пламени. Потом там же промелькнула быстро набирающая высоту тень. После этого воедино слились крик наблюдателя «Вот она!» Вопрос лейтенанта Тови «Вот!» и доклад оператора «Ракета в воздухе». Так уж получилось, что рубеж пуска вулкана совпал с моментом, когда астероид на высоте около 20 километров пролетал в 30 километрах юго-западнее Парижа. Зрелище для парижан апокалиптическое, но вполне безопасное. Через несколько секунд после пуска на вулкане отгорели отвалились ракетные ускорители, но тот, подгоняемый форсированной тягой двигателя, продолжал набирать высоту. Двигатель на крылатой ракете короткоресурсный и потому не переносит длительного форсажа, тому же расходующего сверхнормативный объем топлива. Но этому конкретному снаряду лететь не тысячу, не 700 и даже не 500 километров, а всего пятьдесят. Для такого короткого полета и топлива, и ресурса двигателя вполне достаточно даже на пожирающем оба этих параметров форсажа. На первом этапе полета ракета, следуя по заданному курсу, набирает высоту по программе, но примерно через полминуты управление берет на себя оператор. Астероид уже близко. Он неровным пятном виден в визире, радиолокационный прицел, идущий встречным курсом ракеты. Обычный режим ручного выбора целей может применяться при загоризонтном пуске по неопознанному противнику, без внешнего целеуказания. Тогда таким целеуказателем становится ракета «Лидер», Поднявшийся на предельную высоту и транслирующий оператору данные со своего визира, а уже он помечает, какую цель группе ракет поразить в первую очередь, какую во вторую и так далее. Сейчас цель только одна, и ракета тоже только одна, и совместить их в одной точке — это вопрос жизни и смерти нескольких миллионов человек. Оператору нелегко. Астероид виден в визире в виде неровного пятна, но система подавления помех борется с размывающим силуэт плазменным ореолом, пытаясь подсказать человеку, где сама цель, а где ложные пятна засветки. И в то же время на экране обзорного радара Форта неумолимо сближается маленькая искорка ракеты и огромное размытое пятно астероида. Боевая часть ракеты настроена на режим разрушения сверхукрепленных береговых целей, когда спецбоеприпасу требуется как следует заглубиться в грунт и только потом произвести подрыв, дробя в щебень, спрятанный под несколькими сотнями метров бетона и скального грунта, особо важный объект врага. Вот две отметки на обзорном радаре слились воедино, и одновременно у оператора вулкана пропала вся телеметрия, а экран визира попросту погас. И тут же, забронированным и мгновенно потемневшим остеклением ГГЦ, вспыхнул яростный, какой-то неземной свет взрыва. Спецбоеприпас, подобно гигантской пули, на сотни метров вошел в компактную массу льда и вмерзшего в него обломочного материала. По мере того, как эта ледышка таяла и испарялась, астероид постепенно терял массу, но этот процесс до поры до времени сохранял в неприкосновенности его ядро. Именно так, за счет плавления внешней оболочки с уносом расплавленной массы набегающим потоком, и устроена теплозащита, облиционный метод, многих спускаемых космических аппаратов, которым требуется преодолевать такую же бушующую ярость раскаленной атмосферы. Ядерный взрыв в 350 килотонн раздробил астероид в каменно-ледяной щебень, что вызвало резкий рост лобового сопротивления и лавинообразный переход кинетической энергии в тепловую. А это и есть взрыв. Произошло это на высоте 13 километров над самой серединой пролива Ла-Манш на полпути между Дьепом и Изборном. Чтобы ударная волна, ослабленная не столько расстоянием, сколько стратосферной высотой подрыва дошла до Москвы, потребовалось две с половиной минуты. А пока... В главном командном центре наглухо задраенном бронированными ставнями бушевала буря эмоций. «Ух ты! Ура! Мы это сделали!» отлетался — отлетался сапоганец и прочее. К тому времени, когда стена спрессованного взрывом воздуха прошлась вдоль ракетного крейсера, обрушившись на не столь уж далекий берег, Огненный шар, вспыхнувший на месте почившего в бозе астероида, уже изрядно потускнел и, подобно окутанному пленкой тумана светящемуся пузырю, принялся всплывать вверх все выше и выше. Никакой ножки гриба при стразосферных взрывах не образуется, ибо нет пыли и обломочных материалов, втягиваемых в зону взрыва с поверхности Земли. Картина больше напоминает гигантскую, постепенно остывающую туманную медузу, возносящуюся вверх на десятки километров. Гриб от сахаровской сверхбомбы, имевший аналогичную мощность, поднялся вверх на 70 километров, и то, что после взрыва осталось от астероида, повело себя так же. И вместе с этой медузой в верхнюю стратосферу, Все без остатка вознеслись радиоактивные продукты, образовавшиеся при подрыве спецбыча. Сплывающий к небесам чудовищный призрак видели на всей территории Франции и Британии, включая Ирландию. В Северной Испании и Северной Италии, Копенгагене, Берлине и Праге. Это вам, господа Европа, где всем про всё становится известно, а не глухая Тунгусская тайга, в которой в радиусе тысячи километров от места взрыва едва набиралось 200 человек населения. Впрочем, слишком большая плотность населения — это тоже плохо. Пусть и сильно ослабленная ударная волна всё же натворила дело на британском и на французском берегу. Были разрушенные постройки, сорванные крыши, выбитые стекла, раненые и покалеченные люди. Были инфаркты, переломы рук и ног, были и досрочно родившие, и преждевременно умершие, но по сравнению с тем, что могло случиться, это были чистые слезы. Вволю налюбовавшись на дело рук своей команды, Контр-адмирал Остапенко продиктовал для отправки в Зимний дворец следующую радиограмму. «Папа, операция прошла успешно, лекарство помогло, ваш дядюшка жив и почти здоров, хирург». Ответ не замедлил себя ждать. «Выношу свое монарше одобрение. Сделано хорошо. Вертите дырки в кителях и мойте шеи. Михаил». Ордена низшей четвертой степени прикалывают на китель и под них вертят дырки. А вот ордена третьей степени носят на шейной ленте. Поэтому перед награждением советуют мыть шею.